Рассказы подопечных фонда Константина Хабенского Кристина Баркина, 8 лет, Рыжик Однажды Кристина с мамой шили маленького котенка из фетра. Шили долго. Кристина колола пальцы, злилась. Но не сдавалась. Наконец работа была закончена. Котик получился очень милым. Кристина полюбила котенка, ведь он был сшит ее руками, и в него было вложено много сил, эмоций, а главное, она вложила в него душу. Кристина назвала его рыжиком. В ее мечтах и фантазиях котик оживал. Это был необычный котик, не такой, как все. Он умел играть во все, что бы Кристина не придумала. Он понимал ее. А она его. Он даже разговаривал с ней, хотя никто этого не замечал. Это был самый лучший котик из всех, которых Кристина знала. Рыжик стал ее незаменимым другом. Кристина редко вспоминала про другие свои игрушки, забыла про гаджеты и ноутбук. Она всюду брала рыжика с собой на улицу, в больницу, в деревню и даже в свою кроватку. Но однажды он пропал. Кристина все обыскала, но не нашла его нигде. Ни в ванной, ни в своей комнате, ни в кровати, ни под кроватью, ни в игрушках. Она не знала, что делать. После долгих поисков уставшая девочка уснула прямо на полу. И ей приснился сон. Сон про ее лучшего друга, ее рыжика. Из этого сна она узнала, как котик потерялся. Он просто выпал из кармана на лестничной площадке, на том этаже, где жила Кристина. И еще Кристина узнала, что его нашла другая девочка, которая взяла его к себе домой. Эта девочка очень подружилась с ее Рыжиком. Она также играла с ним, и он также с ней разговаривал. Рыжик приносил девочке много радости. Он вселил в нее надежду, надежду на лучшее, на выздоровление. Во сне котик рассказал Кристине, что девочка болеет, и ей нужна его помощь. Когда Кристина проснулась, она заплакала. а потом рассказала маме о своем сне, о том, как соседская девочка, которая поселилась в их доме совсем недавно, нашла ее котика. После долгих разговоров и уговоров мама с Кристиной пошли к соседям. Дверь открыла бабушка соседской девочки и приветливо пригласила их в квартиру. Кристина сразу увидела своего рыжика и хотела тут же забрать его, но на глазах больной девочки появились слезы. Бабушка объяснила внучке, что нашлась хозяйка котика. Но девочка только еще сильнее заплакала. Кристина взяла своего любимца в руки, обняла его и отдала девочке. «Так будет лучше», — сказала она. «Он обязательно тебе поможет. А мы с мамой сошьем еще одного котика». Со временем Кристина подружилась с соседской девочкой, которую звали Ритой, то есть Маргаритой. Она часто ходила к Рите в гости, И они вместе играли с Рыжиком. От бабушки Риты Кристина узнала, что ее подруга идет на поправку, и в этом ей очень помогает Рыжик. В жизни иногда случается, что обыкновенное становится необыкновенным. Чудо можно сделать своими руками. Надо только верить, и все получится.